«Испить бы! Испить бы! Испить бы! Васьк! А, Васьк!» Он слышал зов, но не мог ответить ничего, потому что самое главное было «Испить бы! Испить бы! Испить бы!» «У, какое это длинное и тоскливое! Им да просятся!» «Ребят, одел то Васьки табак!» — сказал отец Смарагд. «Не отзывается и горит весь как в огне!» «Ну-ка, что ж теперь делать?» — сказал Балала. Пущай лежит, а нам все одно идти надоть, потому, ежели нагрянут сюда приказные дык. Чекмаз бешено посмотрел на него. Стали думать и гадать, как быть. Выглянули, буря стихла. Было морозно и ясно, и по снегу видно было, что на зорьке подходила к землянке волчья стая. — И нечего тут голову ломать, — решил чекмас Иди, всякий, куды хочет, все одно пропадать. Решили правильно. И стали умом раскидывать, кому на мамариху выходить, кому на ремни, кому на Вашилова, порочь чтоб. Оставили Ваське хлеба, воды в разбитом горшке, дров принесли. Пожевали на дорогу чего-то, постояли над Васькой, и из нестерпимого смрада землянки вышли на волю. Было очень бродно. Душисто пахло свежим снегом и хвоей. Жить можно было бы, пожалуй, и гоже так. По крайней мере, говорило и солнце, и небо чистое, и лес тихий да похучей. Выбились выше, чем по колено в снегу на глухую лесную дорогу. Пошли молча гусем. На каждой повертке отставал то тот, тот другой, кому куда надо было. Прощались до увиданья на низу, на воле у казаков. Чикмаз решил заглянуть к преподобному Сави Ниндинскому, к дружку своему игумену. Опять зло возрился на него старик-игумен. Опять я старосту с мужиками позову. Чикмаз быстро вынул откуда-то точенный нож. Обыкновенно нож русские люди того времени носили, как и другие мелкие предметы обихода за голенищем. Но у Чикмаза не было и значительно показал его игумену. «Вот что, батя, — сказал он, — я не люблю, который зря языком Лала разводит. Нас в лесу осталось только двое. Мы тоже скоро уйдем. У нас ничего нету, а у тебя в кладовых кое-что складено. Поделись. А ежели старосту, так я к тебе ближе старосты». «Вот накачались вы на мою голову, — зло проговорил игумен. Ну что ты тут будешь делать, а? Ну что тебе еще надо?» Чикмас получил хлеба ковригу, сушеного судака, луку, соли. «Ну, спасибо тебе, отче», — сказал он. «Покедову прощай. И слушай. Живу я на шоринской разработке, ты это знаешь. Так скажи всем, чтобы меня там не тревожили, а то я ее серчать могу. Понял? Ну вот. Еще пару деньков передохнем, а там и ходу. Так уж и быть, ослабожу тебя. Прощай, Покедову». «Иди уж, разбойник эдакий! Накачались вы на мою голову!» Чекмас своим следом полез опять в лес. Огонь у Васьки потух, и в землянке стояла стыть. По снегу было видно, подходила к землянке лиса. Васька что-то мямлил про себя, горел и никак не отзывался. Чекмас зажег огонь, почистил землянку, и так как делать все равно было нечего, стал сушить портянки у огня. Чистое горе совсем истлели. Надо будет у отца игумена холста попросить, ему чайбабы натаскали много. Потом стало ему скучно. Он позевал-позевал, да и лег опять спать. Васька очнулся только к ночи. Он едва языком владел, ни пить, ни есть он не мог, и только все смотрел в зверское лицо маза мокрыми понимающими глазами, а потом сделал усилие и прошептал. «Ты иди». «Я все одно помру». «Но-но-но», — -но", строго сказал Чикмас, — «что я тебе, мешаю, что ли? Ишь, боярин какой выискался! Не твоя чья землянка, та шоринская. Куда я пойду по такому снегу? Вот промнут дороги маненько, тогда я и да. А ты б, может, рыбки солененькой съел, судак? Очень отец хандримандрит хвалил, а?» Васька ничего не ответил, только смотрел все ему в глаза этими своими мокрыми, теперь все насквозь понимающими глазами, от которых было неловко. И Чекмас стал внимательно подгребать угли.